За окном резвило с утра. Солнечные лучи стаями бились о переплет, рассыпаясь по стенам золотистый пух. Стасик к лежа исследовал потолок и прислушивался, как по коридору ходит Даткадий Иванович и ругает государственное устройство. Наконец шаги замерли, и нерешительная рука стала тихонечко морзировать в тонкую дверь. «Меня нет!» — крикнул Стасик. «Я ушел в себя!» «Прости, сосед, я буквально на минуту...» Аркадий Иванович протиснулся в комнату на полбюста. «Выручите рублем докатницы, а то форменные суховеи в горле!» Аркадий Иванович икнул, и боковым петушиным взором покосился на флакон с осадками шипра. Стасика передернула. «Да, по страданию вы обогнали вертора!» С этими словами... Он полез рукой под такту и достал плоскую флягу с днестровским аистом на этикетке. Аркадий Иванович судорожно и благодарно пошевелил кадыком, Стасик отвинтил пробку и налил полстакана. Аркадий Иванович опрокинул стаканчик и уставился на аиста, так будто ждал от него детей. Курчалкин понял, но флягу тем не менее убрал. Оракул помолчал, оттаял почему-то обнаглел. — Мелкий ты человек, Станислав Ильич, — сказал он сварливо. — Евстигнеич е правильно т е б е припомнил. Мелкий. — Вот так-так. Я принес этому умирающему лебедю живой воды, а он в ы г н а л ш е ю вопросом, да еще и грубит. — Все равно. — Мелкий и невоспитанный, — шипел лебедь, глядя под т о х т у А я, к вашему сведению, был королем, — он повел плечами, будто управлял мантию. Королем сложных переломов, лучшим хирургом по Волжи. Меня даже приглашали в Москву. Но я отпугнул фортуну перегаром, и она прошла мимо с полным рогом, так не дав мне ничего. п р о с т и Аркадий Иванович, фортуны нет, нет, есть, так она б р о с а й д о р ы ч и р е з дуршлаг. Да-да, не елочной кучей, не л а в и н ы а именно через дуршлаг. Главное попасть под дырку. в о т такую дырку и попал конопатый колька-попырёв, а по-древенскому е просто пуп. Броньё, что он с улицы Карпели. Мы росли в больших к р а х о б о р а х на реке б е з р ы б и ц ы Вместе у д и л и рыбу, играли в бабки, трясли я б л о н ь Но я был коноводом, сорви головой, а пуп не умел ни плавать, ни верхом. Когда играли в бабки, он кривая рука с удар разносил стекло в ближайшей избе. Вдобавок он был дальтоником и рисовал листочки коричневыми, а ствол — зелёным. В шестнадцать лет он добыл в соседнем б е л у ж е н с к и е тюбики намалевал, чтобы вы думали. Зелёную корову с жёлтым выменем. Мы х в а т а л и из за животы, как от щ е в е л я Мы, дураки, смеялись. А его дед, старовер и сектант, поставил его в угол на горох, есть такой милый обычай. и велел таким образом набираться разума, и Коля набрался. Отстояв положенный, он стянул чистую холстину и нарисовал голубую козлиную рожу с бельмами на глазах и сивой бородой, как у деда. Дед хоть и не пользовался ни в жизнь зеркалом, но каким-то чутьем себя опоздал и отодрал внука веревочными вождями. в е р е в о ч н о й это, я вам д о л о у не суконный, Колю пришлось отливать водой. Но он просох, отлежался и снова взялся за кисточки. Дед, понятно, брат, за вожжи. Вот так у них пошло. В тридцать девятом я закончил фельдшерское училище и вернулся в крохоборы большим человеком. Старики снимали шапки и называли меня Иванычем. А как, спрашиваю, наш п о п не протер его д е т вожжами, а пуп, представьте, забрал свои помалевки». И смотался в о д е с с Простору, видите ли, ему после вождей захотелось. Ну ладно. Проходит год, и от него письмо. Думаете, Одесса? Из Парижа. Каково? У нас дальше б е л у ж и н с к и люди не выбирались, а тут на т е б я натуральный Париж, о нем и толком никто не знал. Я, признаться, так разволновался, что выпил недельный запас спирта, и писал он нам, что поезда в Париже х о д и т под землей, а народ ест лягушек. По селу, конечно, ползли слухи, Париж — город о в р а ж е с т и й и голодный, коль до лягушек добрались. Но потом Коля прислал деду сапоги с бархатной оторочкой, и суждение о Париже изменилось». Из дальнего зазерья шли х о д а к и глянуть на французскую обувку. Дед повесил с п о г и рядом с ходиками и не снимал со я с стены до самой смерти. И козлиный портрет свой он тоже полюбил и тоже посадил на гвоздик. Ну да бог с ним, с дедом. Но пуп! Вот что интересно, как он ускользнул в свой Париж, на каком пароходе и почему его по малевке стоят таких бешеных денег, Вожжиму что ли зачлись?